Глава двенадцатая. Часть вторая. С тех пор, как умерла мама, я боялась оставаться одна. Нет, не потому что был страх, что мне кто-то физически навредит, а потому что боялась, что будет грустно, тихо и холодно. Я не переносила одиночество. Все настолько перемешалось. День и ночь, сон и явь, ночные кошмары и ежедневные жестокие воспоминания, рвущие сердце. Я просто заново училась жить. Одна, без неё. И снова этот ком в горле. А еще приятный и насыщенно душистый запах базилика и средиземноморских специй, заполнивший пространство и мои ноздри. Звуки льющейся воды и бряканье столовых приборов, живая домашняя суета и... окутывающее ощущение уюта. С облегчением прислонившись спиной к двери, я жалобно всхлипнула, совсем по-детски когда в кухонном проеме появился Хантер с перекинутым через шею полотенцем. «Привет. Мне Терри ключи оставила. Я знал, что от свидания со мной ты откажешься, поэтому...» «Вот чёрт». Он в растерянности взъерушил волосы, когда встретился со мной взглядом. Его голос оставался привычно стальным, но в глазах появилось беспокойство. «Эй, ты чего?» В два шага он преодолел расстояние между нами. «Я тебя испугал?» Боясь не совладать с голосом, я лишь отрицательно замотала головой. Хантер шумно выдохнул и сделал шаг ближе, смахнул с моей щеки слезу, потом еще одну. Я даже не сознавала, что беззвучно плачу. Затем заключил моё лицо в свои ладони, поглаживая щеки большими пальцами. Жест оказался настолько щемяще-трогательным, что в груди отозвалось таким ударом сердца, прямо молот по наковальне я чуть пополам не сложилась». «Прости». Хантер склонился и мягко скользнул губами по моим губам. Пакеты выпали из рук. Всхлипнув, я притянула его плотнее. Он поцеловал меня, но снова удивил. Этот поцелуй оказался иным. Заботливым и нежным. Такого еще никогда не было. Легчайшее, очень чувственное касание губ. Дыхание на двоих. Без намека на продолжение». Его пальцы еще с минуту продолжали скользить по моим мокрым от слёз щекам, а затем он со вздохом отстранился, но все равно остался стоять слишком близко, прижавшись лбом к моему лбу, перебирал пряди моих волос. а Может, пытался распутать тот ковардак, что сам и устроил. Когда он шагнул назад, увеличивая расстояние между нами, я закрыла глаза и откинула голову, прислонившись затылком к двери, сглотнула а потом снова посмотрела на него. Он издал глубокий внутренний звук, настолько эротичный, что у меня дрогнули колени. «Не смотри на меня так». «Как? Я не узнала свой хриплый голос». «Как будто ты считаешь, что этого мало». «Это было...» «Прикусила губу, внезапно я растерялась». «Наверное, нам лучше об этом молчать». Хантер слегка улыбнулся, будто уже решил, что будет дальше, и повернулся в сторону кухни. «У меня там есть кое-что для тебя». Наклонившись, он поднял мои пакеты с пола, но я, мгновенно вспомнив об их деликатном содержимом, забрала и тут же спрятала руки за спину. Сразу густо покраснело, когда Хантер, понимающий мне, улыбнулся. «Нет, гораздо больше, чем понимающий» потому что он узнал кричащий логотип одной из наиболее известных в мире компаний по продаже женского нижнего белья. В то время как Хантер вернулся на кухню, я юркнула в спасительное уединение ванной. Там я несколько раз умывалась холодной водой, потом закрывала и вновь открывала кран. Собирала волосы в хвост и опять их распускала. Кусала и без того припухшие губы и растерянно смотрела на себя в зеркало. Доставала, придирчиво рассматривала купленные по случаю прозрачные безгалтеры и трусики и все же возвращала их назад, так и не решаясь примерить. Странные ощущения, руки и ноги дрожали, в голове был хаос самых невероятных мыслей, а в душе сумбур совершенно разных чувств и эмоций. Спустя полчаса, а также повторный поторапливающий стук в дверь, я сделала глубокий вдох и вышла. На столе меня дожидалась полная тарелка горячей пасты, от которой исходил просто фантастический сливочный аромат. Путь к сердцу женщины лежит через надежность, честность, верность и внимание, а голодные женщины банально тоже через желудок. Мой тут же одобряюще буркнул. Хантер стоял, прислонившись спиной к подоконнику, сложив на груди руки. Его внимательные серые глаза всматривались в мои, смущенные ища в них причину волнений. Некоторое время мы оба молчали, не зная, что друг другу сказать. Не берусь судить, о чем в этот момент думал он, но мои мысли были заняты изводящей нервозностью. Я облизала пересохшие губы и непонимающе нахмурилась. «Почему здесь только одна тарелка?» «Есть предложение. Давай сыграем в игру «Я никогда». «Идея проста до да глупости». Правда, когда дурацкая идея вдруг срабатывает, её называют гениальной. «Правила пустяковые», — Хантер подмигнул мне. «Мы с тобой по очереди озвучиваем то, что никогда не делали. И тот из нас, кто всё же занимался этим, ест. Отказаться отвечать можно, но тогда опять же придётся есть». Я не могла не заметить, как в стальных глазах искрились лукавые огоньки. Не веря самой себе, а ему тем более, Я мотнула головой, но мне не удалось скрыть улыбку. Хантер, заметив мою нерешительность, добавил, «Давай, будет весело. Я начинаю». Он помолчал несколько секунд, словно перебирал в памяти все события своей жизни. И неожиданно выдал. «Я никогда не ловил рыбу». «Пф, это будет проще, чем я думала».